Глава 41. Кракен. Все тут же вскочили, роняя только что вытащенные сухпайки, и быстро стали на изготовку. Громадный толчок повторился снова, едва не сшибая часть искателей с ног. "Когда ты говорил, что босс близко, я не думал, что настолько". Яростно оглядываясь по сторонам, заметил Олег. "Это не босс". Это его превратник, отозвался Влад. Что? А ты разве не знал, что в некоторых вратах босса нужно не только победить, но еще умудриться попасть к нему? Скептически осведомился Влад. Неужели у нее это такая редкость? Я чувствую. Одной рукой Виктор оперся о посох, другой схватился за висок. «Чувствую вибрации камня. Мы рискуем утонуть тут!» «Не поворачивать же назад сейчас!» — возмутился кто-то. «Мы почти закончили!» «Если не повернуть сейчас, потом у нас может не быть такого шанса!» В голосе Виктора звучало некоторое беспокойство. «Наверное, будь маг, опытным искателем, Олег бы все же решил прислушаться к его совету». Но тот был пробужден всего пару месяцев как, а потому его пугали столь крупные врата. «Это не так уж и необычно для врата и ранга», — отозвался он. «Жаль только мы не успели передохнуть. Если я все правильно понимаю, этот монстр охраняет проход к боссу». «А это вообще монстр?» Раздался третий толчок, и Света осталось на ногах, Лишь потому, что повалилась в сторону стены. Пока выглядит, как стихийное бедствие. Узнаем. Олег быстро оглядел свои ряды. Так, мне нужны воины и маги-баферы для поддержки. Убийцы, целители, боевые маги, отступите назад. Туда, где оно вас не достанет. И ждите нашего сигнала. Искатели быстро и беспрекословно послушались его. Воины и бафферы шагнули вперед. «Если возникнет трещина и грот зальет, достанет всех, и тех, кто отступил!» С сомнением пробормотал Виктор. «Значит, нужно, чтобы трещины не возникло!» — кивнул Олег. «Для тебя у меня особое задание. Именно за этим ты и будешь следить!» «Что?» — растерялся маг. «Все очень просто!» Ты будешь контролировать камень, как обычно, только не перемещать его, а наоборот. Следить, чтобы он оставался неподвижным. Если из-за толчка какая-то часть грота попытается разрушиться, ты удержишь ее на месте. Это понятно? Вроде да, кивнул маг. Но мне придется остаться здесь. Ясно. Два воина, один маг. Будете защищать его, решил Олег. «Остальные вперёд! Посмотрим, что это за тварь!» Отряд действовал слаженно и послушно. Даже те, кто только что сочковали и прятались за других, теперь посерьёзнели и подобрались. Видимо, ситуация не располагала к другому. После того, как группа разделилась, большинство магов остались позади, а вместе с ними и магические огни, освещавшие коридор. С Олегом остался только один такой маг, плюс фонарики. «Стоп!» — шепотом скомандовал он. «Загасите свет, все!» Все были напряженными, в любой момент ожидая нового толчка или потока воды. Когда команда была выполнена, искатели увидели легкое свечение, исходящее от чего-то впереди. «Туда!» — кивнул Олег, идя первым и на всякий случай мысленно обратился к Владу. «Может, еще зомби?» «Ты считаешь, они пригодятся?» «Это не тот противник, которого можно просто крушить». «Слушай, если уж я некромант и потенциальный повелитель армии зомби, то глупо не использовать это преимущество. Да, еще десяток». «Ладно, ты прав». Пространство впереди моргнуло, и рядом с Олегом появился десяток новых зомби. В разномастных костюмах, но непременно с металлическими погребальными масками на лицах. Скоро они превратятся в узнаваемый бренд. Коридор тут же наполнился легким запахом гнилья. «Это проблема», — осознал Олег, — «и скоро с этим придется что-то делать». Однако, это не текущая проблема. Текущей проблемой было то, что скрывается впереди. «Кракен!» — выкрикнул Макс. «Вон, впереди!» И действительно, в широкий просвет уже была видна эта тварь, бесновавшаяся в освещенной солнечным светом пещере. Щупальца, мелькавшие туда-сюда, молотили по воде и стенам. В какой-то момент... Щупальца задела край грота и раздался новый толчок. В этот раз на ногах не удержался никто. Ни Олег, ни другие искатели, ни зомби. Впрочем, именно мертвецы первыми скочили обратно на ноги и, повинуясь отданной команде, ринулись вперед. Всего сейчас было здесь 14 зомби. По пять штук застыли с двух сторон от выхода из грота и еще четверо рванули наружу. «Лежим, не встаем и наблюдаем!» Тихо скомандовал Олег. Чем хороши были зомби, так это тем, что в случае спорной и непонятной ситуации всегда можно было отправить их в бой и глядеть, насколько же в действительности опасен противник. И один из четырех мертвецов тут же вылетел обратно, Щупальца выбила его из ряда, как мяч для боулинга выбивает кеглю, и буквально запустила в обратную сторону. Олег резко перекатился в бок, Макс сделал то же. А вот Стёпа не успел, и потому зомби приземлился именно на него. На лице у парня появилось отвращение, и он спихнул с себя мертвеца. «Вот чёрт!» – пробормотал Макс. «Глядите на это!» Щупальца не просто оттолкнуло зомби, оно располосовало его. Чем бы ни заканчивали щупальца Кракена, но теперь через все тело мертвеца шло множество полос, из которых вытекало что-то вонючее и неприглядное, но больше всего впечатляла разрезанная на части маска. Половина еще держалась на лице благодаря штырькам, другая рухнула вниз. «Итак, он режет металл», — заметил кто-то из воинов. Олег быстро подключился к трем остальным зомби. «Вот же блин! Один из них уже валялся снаружи, у внешней стенки грота, и был лишен обеих рук и одной ноги. Остальные два пока были в состоянии что-то сделать. Вот только что! Кракен был огромен». Это первое, что понимал любой, глядящий на него. Метров 20 в высоту, а на какое расстояние могли вытягиваться его щупальца? Ответ на это давало то, что бросалось в глаза во вторую очередь. Кракен тоже был элементалем, душой воды, а значит, теоретически мог увеличиваться за счет своей стихии. Само тело Кракена состояло из воды, а вот щупальца оканчивались ледяными лезвиями, именно они наносили такой урон. А кроме того... «Вижу босса», — четко произнес Олег. «Где?» — искатели, все еще затаившиеся в пещере, попытались оглядеться. «Не я», — поправился Олег. «Зомби видят. Отсюда не видно, но... Там сверху какая-то фигурка. Человек...» «Или еще один элементаль. Кажется, оно им управляет». Он медленно поднялся на ноги. «Кракен состоит из воды, и кажется, он мощнее всех тех водяных тварей, с которыми мы дрались в начале раз сто. У нас есть что противопоставить ему?» «Можно вернуться назад за магами», — предложил Степа. «Они опять нагреют его». «Он же режет льдом, так? Не получится резать железо, если лед будет мягким. А мы их прикроем». «А кто там бил водяных электричеством?» — уточнил еще один искатель, рангом пониже, но очень неплохо показавший себя в боях. «Пусть ударит. Бафферы его усилят». «Ясно», — кивнул Олег. «Три человека идут назад и приводят помощь». Когда трое гонцов удалились, повисло молчание. Кажется, люди совсем не так представляли себе рейд. Никак сидение в тесной пещере, медленно наполняющееся запахом гниющих зомби. Нужно было не бросать припасы, сейчас бы перекусили, пробормотал кто-то. И в этот момент новый толчок. Даже сидя у стены, искатели все равно чуть не повалились а затем еще и еще... «Какого черта происходит?» Макс попытался вскочить, но само собой не смог. «Упс», — медленно проговорил Олег. «Оно прибило тех четырех зомби, которых я послал на разведку, и, кажется, теперь чувствует остальных». Десять оставшихся зомби медленно начали отступать назад, вглубь пещеры. Олег задумался было, не сделать ли того же самого и живым. Но в этот момент щупальца выстрелили внутрь. «Ложись!» — успел скомандовать Олег в самый последний момент. Рефлексы сработали у команды почти моментально, не успели рухнуть только двое. И именно их задело щупальцами. «Задело, по счастью, краем, не лезвиями». Но толчок был произведен с такой силой, что оба искателя повалились вниз с криками боли. «Ты говорил, там босс!» В критической ситуации Степа, до того робевший перед некромантом, перешел на «ты». «Нужно его убить. Если монстром никто не будет управлять, то он пустится в разнос!» Закончил кто-то еще. «Кто сказал, что...» Его прервали щупальца. Выстрелив вновь, они ничего не нащупали, и тогда Кракен схватился за края пещеры. «Вот, блять!" выругался кто-то. «Он сейчас тут все разрушит и нас зальет!» Раздался дикий скрежет, от которого хотелось прикрыть уши и глаза. С потолка посыпалась мелкая каменная пыль. «Действительно!» — согласился Олег. «Слушай!» Ты же можешь перемещаться! Воспрянул духом Макс. Тогда ты доберешься до босса наверху, и он. Перемещаться! Точно! кивнул Олег. Вот только у меня другая идея. Секунду! И он растворился в воздухе, перед этим убрав меч в инвентарь. Черт! Теперь главное удержаться на плаву хотя бы несколько секунд. Это будет непросто! Влететь внутрь беснующегося кракена, найти светящееся ядро — вот оно. Черт, еще одно! Их тут было несколько, и вместе они напоминали что-то вроде молекулы. Плевать. Материализоваться, призвать меч, проткнуть ядро и плыть ко второму. Влад, по счастью, тоже уловил план и действовал быстро. Зомби-хранитель инвентаря возникал и исчезал практически моментально. Наверное, это выглядело со стороны диковато, но вряд ли кто-то из искателей мог наблюдать всю схватку со своей позиции. Уже после первого разрубленного ядра тело Олега сковало диким холодом. Тот, кто управлял Кракеном, увидел его и начал сопротивляться. Может, следовало вначале и правда убить его? «Спасаешь ситуацию?» — иронично заметил Влад. «Но кто-то же должен...» Олегу было тяжело говорить под водой, даже мысленно. Он разрубил еще два ядра и сделал несколько движений, чтобы дотянуться до четвертого, пятого... Вынырнуть на пару секунд, воздуха в грудь и снова внутрь. «Шестое ядро. Седьмое». «Хорошо, что они были недалеко друг от друга. Восьмое, девятое, десятое!» Только когда водяной поток начал опадать, Олег понял, что у него получилось делать задуманное.